Через несколько лет Фернандо решил пойти по собственному пути и уехал в Мадрид, где открыл скромный ювелирный магазин, который за небольшой срок стал одной из самых престижных ювелирных фирм в Мадриде. Пауле осталась мастерская-магазин, где она продемонстрировала в придачу к своим выдающимся художественным способностям врожденные деловые качества. Ювелирная мастерская-магазин Луэнга под ее руководством довольно быстро вышла на международный рынок. Палестинец заказал тунисский кинжал с лезвием длиной 21 сантиметров с серебряной рукояткой, на которой Паула должна была выгребровать текст, написанный по-арамейски. Заказчик оставил Фернанду текст, написав его на своей визитной карточке. Как раз в этот момент Фернанду передавал его по факсу сестре, чтобы она сделала работу как можно быстрее, максимум в течение недели. Клиент согласился на такой компромисс. «Фернанду, ты снова так поступаешь со мной?» «Обещаешь сделать работу в сроки, в которые я не могу уложиться, ты же это знаешь. Сначала ты заставляешь меня нервничать, а потом я чувствую себя идиоткой, потому что и я, и мой персонал соглашаемся на такие сроки только ради тебя. Ты знаешь, что в это время года изделия хорошо раскупаются. Мастерская работает в две смены и практически не остается свободного времени на выполнение такой кропотливой работы, как та, о которой ты сейчас меня просишь. В результате все закончится тем, что я займусь этим сама, как всегда». Слушая упреки сестры, Фернандо уставился на еще не открытый пакет, который ему передала Моника. Вид у пакета был очень необычный. Фернандо с любопытством начал изучать его, по-прежнему не открывая. Оберточная бумага была очень потертой. На первый взгляд пакет казался очень старым, в некоторых местах он был тронут плесенью, и он источал сильный запах, который казался Фернандо знакомым. Этот запах напомнил ему чердак в доме дедушки и бабушки, полный всякого хлама и старинной мебели. Похоже, этот странный пакет долгое время никто не брал в руки. Он весил совсем немного. На этикетке из службы доставки в строке «Адресат» было указано имя Фернандо. В строке «Отправитель» он прочитал «Исторический архив провинции Сеговия». Фернандо оборвал Паулу, которая как раз рассказывала ему, что серебро за последние месяцы сильно выросло в цене, и что по этой причине она начала ввозить его из Египта, поменяв поставщика, и спросил «Паула, ты знаешь кого-нибудь, кто работает в историческом архиве провинции Сеговия? Я только что получил от них пакет, и не знаю, что это может быть». Паула, немного раздосадованная тем, что вопрос ее поставок так мало значит для брата, холодно ответила «Никого я там не знаю и знать не хочу». И вообще в гробу я видела твои истории. До свидания. Фернандо повесил трубку. Он открыл ящик, где хранил ножницы, и с огромной осторожностью разрезал бечевку. Он начал аккуратно, чтобы не порвать, снимать обертку. Под оберткой оказалась картонная коробка с почти стертой надписью «Мэнтс» зеленого цвета. На вид коробке было никак не меньше 50 лет. Затаив дыхание, он открыл ее, и обнаружил внутри красный футляр, уложенный в деревянную стружку. Футляр был похож на те, какие Фернандо использовал в своем ювелирном магазине, но был подпорчен временем и открылся с трудом. Помогая себе острием ножниц, Фернандо поддел крышку, сорвав при этом замок. Внутри оказался широкий золотой браслет, в не очень хорошем состоянии, украшенный лишь двенадцатью маленькими цветными камнями, расположенными на внешней стороне браслета по центру. Это явно было старинное изделие. Верхний слой золота был неоднородным, местами металл казался потёртым. Благодаря своей профессии Фернандо знал, что только по истечении многих веков золото могло поменять свой цвет таким образом. Поискав внутри коробки, он не обнаружил ни карточки, ни какого-либо указания, которое пролило бы свет на тайну этой посылки. Он снова посмотрел на этикетку и увидел, что в углу из-под нее виднеется кусочек бумаги желтоватого цвета, который показался ему таким же старым, как и упаковка. Фернандо с огромной осторожностью начал отделять этикетку, пока не открылось то, что было под ней. На бумаге было что-то написано голубыми чернилами, что едва можно было различить, нужно было очень захотеть и сильно напрячься, чтобы разобрать текст». С помощью лупы он прочел на внутренней этикетке, что пакет адресован Дону Фернанду Луэнгу. Ниже следовал очень неразборчиво написанный адрес, а под ним ясно читалось название города Сеговия. Имя было тем же, что и его. Речь явно шла об отце Фернанду. На бумаге четко выделялась старинная почтовая печать с изображением внушительного вида паровоза. Под паровозом крошечными буквами было написано серия «Поезда» и год 1933. Он попытался разобрать имя отправителя, но сырость настолько размыла надпись, что он смог различить только «Е», за которым следовало «Де Лос Кабальерус». Де Лос Кабальерус? В Испании было много деревень, название которых имело такое окончание. Но первое название с буквой «Е», какое пришло ему в голову, было «Эхеа де Он попытался вспомнить, мог ли там жить кто-либо из его родственников, но не вспомнил никого. Хотя 1933 год был годом расцвета республики, вполне возможно, что кто-нибудь из родни по какой-нибудь причине остался в Эхео Но почему после стольких лет этот пакет, который явно так и не дошел в свое время до адресата, получил он? И кроме того, почему его прислал исторический архив провинции Сеговия? Фернандо направился к сейфу марки «Штайнербрюк», изготовленному из стали толщиной в 200 мм, где хранил свои самые ценные изделия, и, положив в него футляр с таинственным браслетом, закрыл тяжелую дверцу. Он снова включил систему защиты с двойным шифром, который знали только он и его сестра Паула. После этого Фернандо направился к прилавку, за которым работала Моника. Она в этот момент была занята рассматриванием каталога с полудрагоценными бразильскими камнями который Фернандо заказал, чтобы запустить новую линию Серёг. «Моника, на пакете, который я только что получил, недостаточно информации об отправителе. Его прислали из исторического архива провинции Сеговия, но там не указано, кто именно его отправил. Мне нужно связаться с ними. Пожалуйста, позвони в сервиэкспресс, пусть они передадут мне всю информацию об этой посылке, какая у них есть». Моника набрала бесплатный номер сервиэкспресса, где ее внимательно выслушала вежливая телефонистка. Попросив назвать исходящий номер, она нашла запись об отправке, однако так и не обнаружила никакой информации об отправителе. Моника посоветовала ей позвонить в офис, из которого отправлялся пакет, где, возможно, ей предоставили бы какие-нибудь сведения. Через пять минут услужливый сотрудник позвонил по телефону и сообщил Монике, что в Сеговии об отправителе тоже ничего не известно. Они обнаружили только подпись на копии квитанции, которая предположительно была подписью отправителя, служащий, опережая просьбу, которая, скорее всего, последовала бы, уже запросил эту квитанцию в офис номер 7 в центральном офисе сервис-экспресса в Сеговии. Он пообещал через несколько минут передать квитанцию по факсу на номер ювелирного магазина. Моника поблагодарила его и, попрощавшись, положила трубку. Но она не дождалась факса, потому что ей нужно было обслужить только что вошедшую даму, уже не молодую, одетую в роскошное норковое манто. Остальные продавцы тоже были заняты обслуживанием серьезных клиентов. В течение следующего часа в ювелирном магазине беспрестанно кто-то появлялся. Моника совершенно забыла о факсе, пока часы с кукушкой не пробили 9 вечер. Вернувшись к прилавку, она обнаружила переданную по факсу квитанцию Серви-экспресса на которой отчетливо читалась подпись в квадратике отправитель. Это была единственная информация, которую ей удалось раздобыть для Фернандо. Он как раз заканчивал ставить печати на гарантийные талоны на великолепные часы «Кортье» серии «Пантера», который только что продал молодой паре японцев, пришедших как раз перед закрытием. Моника подошла к Фернандо с факсом в руке, ожидая, когда он закончит ставить на сигнализацию входную дверь и задействует механизм, который опускал огромные бронированные жалюзи — полностью закрывавшие фасад ювелирного магазина. Он заказал в этом году установку охранной системы с целью предотвратить ограбление с применением техники витринного тарана, которая часто использовалась при грабеже ювелирных магазинов по всему Мадриду. При этом в качестве тарана использовалась украденная машина. Грабители разбивали ею витрины магазинов, облегчая таким образом себе работу. Фернандо На этом факсе вся информация о том, что ты просил. Это все, что мне удалось раздобыть. В экспрессе мне объяснили, что в их компьютере не значится имя отправителя. Но оригинальная квитанция, выданная центральным офисом в Сиговье, была кем-то подписана, и нам любезно выслали ее копию. Спасибо, Моника. Пока мне кажется, этого достаточно. Дай мне посмотреть. Похоже, здесь значится фамилия Херрера. Но я не разберу имя. Посмотри, может быть, тебе удастся прочитать? — Я только вижу, что она начинается на букву «Л», но остальное неразборчиво. Это какие-то каракули. Она вернула факс Фернандо,